«Ну что за без приключений, да?» «На свою задницу!» Деккер с больничной койки сонно поднял глаза на склонившуюся Мэрио Ланкастер. «Грузовик нашли!» Нервно жуя свою жвачку, она мотнула головой. «Шофера я, кажется, ранил!» Сказал Деккер, ощупывая свою лбу повязку. «Выстрелил трижды прямо в стекло над водительским сиденьем!» «Полиция штата сейчас сделает проверку! Готова поспорить, грузовик мы найдем! Кто, по-твоему, это мог быть?»